Глава 42. Надейся на Бога, нас не забывай. В престольные праздники старайся приезжать, мы будем рады. Служба закончилась, и матушка Валентина вместе с сестрами вышла проводить Юлю к ворота монастыря. Софья скромно стояла в сторонке. Она, Всё-таки прав, Кира думала она, наблюдая за ревущей Юлией, прощавшейся с настоятельницей и сёстрами монастыря. В этом мире парадоксально всё. Полгода не прошло, как познакомилась она с этой девушкой. Алчная, расчётливая, жестокая, готовая ради достижения цели пойти на что угодно, такой до вчерашнего дня представляла Софью Селиванову ту самую Селиванову, которая как ребёнок сейчас размазывает слёзы на щеках, повторяя всё время только одну фразу: "Спасибо вам, миленькие мои. Спасибо вам, миленькие мои". Почему Юля так переменилась? Или была такой всегда? Просто Софья раньше не смогла увидеть её, как сказал бы Киреев. Зашмыгли на сами сестрички. Они подарили Юле скромные подарки: обшитые бисером иконки, книгу, банку варенья. Какая-то юная послушница, совсем ещё девочка, сказала сквозь слёзы: "Ангела-хранителя вам в дорогу". Эти слова подхватили и остальные. Можно по городу ехать потише, уже в машине попросила Юля Софью. Ты думаешь, он ещё должен появиться? Вряд ли, потихоньку прекращая плакать, ответила Селиванова. Наверное, у Фёдора срочная работа, а так бы он приехал проститься. Может, заедем к нему? Не стоит, ты и так со мной столько времени потеряла. Не говори глупости. Нет, правда, я очень тебе благодарна. Да и не знаю я, где он живёт. Тёщу у него в Хлевном, а где это Хлевное? Бог один знает. Не грусти, Юля, очень тихо сказала Софья. Понимаю, тебе тяжело. Нет, Сонечка, совсем не тяжело. Мне здесь хорошо было. Больше нигде так не будет. А с Фёдором у нас всё равно ничего бы не получилось. Ладно, давай о чём-нибудь весёлом. Давай. Кстати, а у тебя ещё есть время? — Говорю же тебе, что есть. Куда нам надо заехать? — Заедем на минутку в больницу, а потом поедем в Москву по Донской дороге, если ты не возражаешь. Софья сразу поняла Юлю. Девушка, с одной стороны, хотела на прощанье увидеть те места, где так круто изменилась ее жизнь, а с другой — отблагодарить Воронову. Юля чувствовала, что любое упоминание о Кирееве будет приятно для Софьи. В больнице Селиванова действительно задержалась всего на несколько минут. И вот уже Соффин BMW вёз подруг по той самой дороге. Вёз не спеша, чем вызвал недовольство своих менее породистых родичей, которые сигналя, что есть силы, обгоняли иностранца. Впрочем, самим девушкам это, похоже, было абсолютно безразлично. Юлия словно вела экскурсию, Видишь, обгорелая трава, там слева. Туда братки кувыркнулись и сгорели. А вот тот самый поворот. Хочешь, заедем туда? Не надо. Сплю я спокойно, но лучше не надо. Про шмеля ты красиво вчера рассказывала, и про птицу. Смешно. Ты о чем? Я тогда смерти ждала а жалела только о том, что за несколько лет в настоящем лесу ни разу не была. «Прав Киреев! В этом мире все парадоксально?» — подхватила Софья. Подруги рассмеялись. «А вот это самая развилка. Михаил здесь из автобуса вышел, а мы чуть подальше стояли. Федор Киру здесь подобрал?» «Два раза». Представляешь, а если бы они разменились? Я сейчас подумала об этом, и мне страшно стало. А там я понимаю, показала Софья направо знаменитая Галицкая гора. Давай заедем туда. В деревню? испугалась Юля. Ни за что на свете. Нет, на гору. Ты мне сама рассказ Михаила передавала. Какон на горе полдня просидел, обо всём позабыв, поедем. И вот Софья и Юлия стоят на вершине огромной кручи. Обе молчат, каждая думает о своём. Лёгкий ветерок ласково играет с волосами девушек, перепрыгивая на кусты, деревья и бросается вниз, в сброво, но не падает в реку, а поиграв с ней и вызвав лёгкую рябь, в нуф развивает волосы девушек. Такой песчинкой себя чувствуешь? Первый нарушила молчание Софья. Я тоже об этом подумала. И ещё знаешь о чём? Знаю, улыбнулась Воронова, потому что я тоже хочу. Что хочешь? Удивлённо смотрела на подругу Юлия. Быть птицей, расправить крылья, то есть руки и полететь над морями, над лесами, над зелёными лугами. Нет, лучше просто парить, как тот ястребок или сокол, я не разбираюсь. Представляешь, Соня, он высоко-высоко и будто висит в воздухе, не шелохнётся. А потом как бросится вниз на добычу. Софья неожиданно схватила Юлю за плечи. Напугала сумасшедшая, охнула Селиванова. Так и заикой можно сделать. А, о Кирееве неужели сейчас не думала? Юленька, ты помнишь, что сказал Александр Сергеевич? Чем меньше мужиков мы любим, тем больше нравимся мы им. Вот, отсюда надо делать соответствующие выводы. Ну ты даёшь. Он наоборот все написал, а мы переделали. Ты хочешь что-то спросить? По глазам вижу, что хочешь. Опять читаешь мысли? Хочу. Как ты думаешь, у меня получится? Что? Начать жизнь набило. Поживем — увидим. Но ты же ведь не это хотела спросить. Правильно ли ты сделала, что уехала из-за Донска, так? Юлики внуло из какой-то верностью и надеждой посмотрела в глаза Софье, Воронова поняла, что шуткой здесь не отделаться. Маленького принца, помнишь? Кто тебя выдумал? Звёздная страна, пропела Юля. Снится мне издревно. Да о том, что мы в ответе за тех, кого приручаем. Помнишь? Помню. Думаешь, я его приручила? Думаю, да. А он тебя честно не знаю. Вот ты и ответила сама на свой вопрос. Когда поймёшь, тебе не понадобятся мои советы. Давай я тебе лучше стихи почитаю. Стихи она читала на распев. Голос девушки звучал нежно, Соня слегка раскачивалась в такт стихам. В полях под снегом и дождём, мой милый друг, мой бедный друг, тебя укрыл бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг. Если мука осуждена, тебе судьбой, тебе судьбой, готов я скорбь твою до дна делить с тобой, делить с тобой. Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом, во тьме я солнце бы нашёл, с тобой вдвоём, с тобой вдвоём. И если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, с каким бы счастьем я владел, тобой одной, тобой одной. Вы с ним как две половинки одного целого, после некоторого молчания сказала Селивана. Ты ошибаешься, Юренька. Он мне тоже стихи читал. Какие? А девушки, которая пела в церковном хоре. Помню. А ты чи стихи сейчас читала? Градский такую песню пел. Бернса, Роберта Бернса. Когда он умирал, очень тяжело умирал. За ним ухаживала простая девушка. Вот Бернс и решил отблагодарить её. Софья заплакала, глядя вдаль. Соня, что? Ты его приручила? Думаешь? Я это поняла. Не у тебя одной интуиция. Ладно, поедем, пора уже. Мне сон сегодня под утро приснился. Говорят, надо над тянущей водой его рассказать, чтобы он не сбылся. Не сбылся? Плохой был сон, а может и не сон вовсе, а видение. Кстати, однажды при мне Михаил с голубевым хирургом о снах спорили. Тереев говорил, что есть сны пустые, они забываются сразу, как встал, а есть вещие. Так что тебе снилось, что Кузьмич в Москву приехал и превратился в огромную серую крысу? И ищет эта серая мерзость меня. Я сижу на кровати, сжалась вся, хочется невидимой стать. А крыса по комнате ходит, ходит, принюхивается, принюхивается, а потом как поднимет морду и увидела меня. Я даже закричала, проснулась в поту вся. А если он и правда в Москве, будет он тебя искать? Наверное, будет, три его гарных хлопца куда-то делись, как не искать. Слушай, встревожилась Софья. А если это серьёзно? Юля пожала плечами. Неожиданно маленький камешек скатился вниз, стукнул раз, другой и полетел вниз. Это знак, сказали обе и засмеялись. У меня идея. Ты не поедешь в Москву? А куда же я поеду? растерялась Юля. В Старгород к моей тётке, мировая женщина, Верой Ивановной Григорьевой зовут. Будешь жить у неё. В Старгород? Юля растерялась ещё больше. А как же московская моя квартира, паспорт? На что я буду в Старгороде жить? Ты же говорила, что тебе Киреев много денег дал. Но мне же ему их отдавать. Забудь, он всё равно не возьмёт. С квартирой и паспортом всё уладим. Как у тебя всё легко и просто? Не всё, Кузьмич, это не просто. Я не говорила тебе, что Гришаня повесился. Не может быть. Юлия машинально схватилась за сердце. Может. Ты веришь, что он мог на себя наложить руки? Нет, не мог. Не такой это был человек. Любил парниша жизнь, и я думаю, что не мог. Поедем. Старгарод от Ростовской трассы в 10 минутах езды. От Москвы Старгарод в 2 часах. Я буду тебя проведывать, а ситуация успокоится, вернёшься, если захочешь. Как-то неожиданно всё, неуверенно сказала Юля. Не переживай. Ты раньше о Донском вряд ли слышала. А как с ним прощалась Софья? Ты думаешь, смерть Гришане с твоим дядей связана? Вообще-то Гришаня говорил, что он врал. Я всё расскажу. Он у меня был тогда и по дороге расскажешь, перебила её Воронова. Юлия будто не услышала Софью. Но тогда и тебе нельзя в Москве быть. Мне можно. Почему? Я богатая и красивая, засмеялась Софья. Шучу. Мне нельзя сейчас, Юлечка, из Москвы уезжать. Поедем, слышишь, какая-то машина приехала. Здесь заповедник, сейчас разгонят нас. Слава богу, застал «Так и думал, что вы сюда заедете». Раздался откуда-то сверху мужской голос. «Федор!» Удивлению и радости Юли не было предела. «Собственной персоной. Только у нас проездом в Бердичев великий и ужасный Федор Федорович Новиков». Соня заметила, как Юля словно засветилась изнутри. Было видно, что забыла она вмиг о Гришане и Кузьмиче обо всем. А Фёдор, стараясь скрыть смущение, говорил и говорил. Не смог утром проводить. Сваяк просил доски из лесничества привезти, потом за молоком к тёще заехал, боюсь прокиснет молоко. Приезжаю в монастырь, а вас и след простыл. Сначала я расстроился, а потом подумал, что нагору вы эту попасть захотите, угадал. А говорила молчун, засмеялась Софья. Слушайте, ребята, у меня Предложение есть. Молоко и в самом деле прокиснуть может. Как думаешь, Фёдор Фёдорович? Запросто, Софья Николавна. А где мы ещё такого молока попьём, Юлия? Вот и давайте здесь роскошный прощальный обед и устроим. А ты мне на дорогу только молока привёз? уже придя в себя от радости, спросила Юлия. Не только, а огурчиков, яиц, хлеба домашнего, Софья даже зажмурилась. Домашний хлеб с молоком это что-то. Не си гостинцы, Фёдор Фёдорович, а мы тебе заодно и про наши планы расскажем. Зачем? засмущалась вдруг Юлия. Вот теперь раз, как гостинчиков, так что привёз? А о том, как дальше собираешься жить, Человек выходит не обязан знать. Фёдор с благодарностью посмотрел на Софью. Эх, Софья Николавна, не умею красиво говорить, а то сказал бы. Представь, что умеешь, говори. Говорить. Хороший вы человек. Спасибо. А теперь я пойду за гостинцами. Новая Юрьевск поздним вечером производил впечатление покинутого города. Киреев шёл по пустынным улицам, и только полная луна на тёмном небе сопровождала одинокого путника. Михаил нежно любил этот город, где ему был знаком каждый дом, каждое дерево. Когда Киреев, где бы он ни находился, слышал первые аккорды песни, где-то есть город, Тихий как сон. В памяти вставал Новоюрёвск. В детстве ему всё здесь казалось огромным: двух- и трёхэтажные дома, вязы и тополя на широких улицах. Где-то есть город, тихий как сон, пылью тягучей по грудь занесён. А ведь были времена, когда по сравнению со своим ближайшим соседом, стариком Старгородом, Ново-Юрьевск казался молодым, полным сил человеком. Работали шахты, заводы, фабрики, ради которых на месте бывшего рудника и был построен Ново-Юрьевск. Постепенно из Старгорода перешли сюда все учреждения и организации – На улицах всегда полным-полно молодёжи, детей. Телевизоры тогда были редкостью, а потому вечерний досуг старались проводить на людях. Мужики резались в демино, играла гармошка, кипели футбольные и волейбольные баталии. Билеты на вечерний сеанс в местный дом культуры невозможно было достать. Бог о бог жили русские, украинцы, немцы, татары. Свадьбы, похороны, Проводы становились событием не только одной семьи, а всего двора. Постарел Новоюриевск, а может, это Киреев постарел. Двухэтажные дома показались маленькими и какими-то беззащитными. Или это он, беззащитный маленький ищет спасения в детстве. Так, наверное, и бывает у всех, кто не владаст настоящим и ничего не ждёт от будущего. Киреев вздохнул, попытался пошутить. Вход в город великого путешественника оказался незамеченным, сидящими у телевизоров новоюревцами. Захотелось выкинуть какую-нибудь шутку, как в студенческую пору, когда он, подвыпив, кричал по ночам «Люди, вставайте! Я солнце!». Но вместо этого Михаил в полголоса запел ту песню, В медленной речке вода, как стекло. В мире есть город, в котором тепло. Наше далёкое детство там прошло. Но сестра её, муж и их семилетний сын встретили его так тепло, так радушно, что грусть улетучилась, будто её и не было вовсе. Бог мой, и даже тушённый кролик. Откуда? Володя от своей мамы привёз. Картошку помогал выкапывать и привёз, пояснила Женя. И что-нибудь кролику в смысле выпить имеется обязательно, гордо сказал Володя. Так тебе разве можно? Всё-таки сказывалось, что младшая сестра Киреева работала в школе. В голосе слышался металл. Женечка. Мягкий Володя умел быть убедительным. Во-первых, такая встреча. Во-вторых, мы понемножку. А в-третьих, это же не магазинная. Миша, ты попробуешь и скажешь, пил ли что-нибудь подобное раньше. Двойная перегонка, на травах настоянная. Пятьдесят градусов, а пьется легко-легко. Да там и сорока нет, фыркнула, собирая на стол Женя. Вот видишь, ты пила и не заметила градусов. «Согласен, пятидесяти нет, но сорок пять точно!» А белобрысый Илюша и вовсе не отходил от дяди. Он притащил из своей комнаты маленький рюкзак, перешитый из холщовой сумки, и стоял молча, ожидая, когда на него обратят внимание. «Вот, дядя Миша, мы, к походу, готовы!» «Илюша, расскажи, как ты тренировался!» «Попросила сына Женя». «Зубы чистил!» Это очень важно. Молодец, похвалил племяни кокиреев. А ещё я мышей не боюсь. Замечательно. А я вот до сих пор их боюсь. Представляешь, в одном доме меня на чердак спать положили. Сено свежее, запах чудесный, мягко, благодать одним словом. Только засыпать стал Вокруг меня что-то зашоршало, в одном углу, в другом, потом чувствую и подо мной что-то шевелится. Брррр. А ты? Глаза у Ильи стали абсолютно круглыми. "Дал Дёру? Чего дал?" убежал с чердака одним словом. "А хозяева уже спят, будить их не хочется. Что же делать?" "А обратно на чердак лезть", подсказал Илюша. Все рассмеялись. «Нет, я же не герой, как ты». Постелил прямо на земле спальник, благо трава была мягкая, густая, «спарыш» называется. Так и уснул. Племянник недоверчиво смотрел на дядю. Рассказ явно не вязался с героическим обликом, который был уже нарисован в воображении ребенка. «А еще чего ты боишься?» Больше ничего, спохватившись, что завтра у родителей возникнет проблема с чисткой зубов сына, сказал Киреев. Даже Волков, обрадованный Илья, добивал свои последние сомнения. Откуда в наше время волки? вмешалась в их разговор Женя. Пойдёмте к столу, всё остывает. Это ты напрасно, сестрёнка. Я про Волков, а не про стол. Их очень даже много развелось. А в шипавом лесу с целой семьёй волков нос к носу столкнулся. Точнее, у меня один, а у них четыре носа. И что? Пришлось всю ночь на вершине сосны сидеть. Шучу. Володя не хвастал. Его напитки впрямь оказались просто божественными. Уставший Киреев явно воспрял духом, да и селёнок будто прибавилось. От него требовали рассказы о путешествии, поэтому сорока пятиградусная настойка на чабреце оказалась как нельзя кстати. — А про волков ты пошутил? — спросила Женя. — Нет, раза четыре встречался. Кабанов и лосей много стало, деревни обезлюдили, вот и волков стало много. Страшно было, когда в лесу на них набрел. — Если скажу, что нет, не поверите. Хотя страха не было. 5 месяцев лесной жизни кое-что значит. Главное не показать, что ты их боишься. В глаза не надо им смотреть. Когда волк один, смотри сколько хочешь. Всё-таки человека они боятся. А тут три взрослых и детёныш. А у тебя ружьё было, дядя Миша? Илью попросили сидеть за столом молча, но он не смог удержаться. «Не было!» — засмеялся Киреев. Я с ними поздоровался и объяснил, что не могу, к сожалению, пообщаться подольше, и спросил, правильно ли я иду на Ергишевку. «Дядя Миша, а они?» Сказали, что иду правильно, только посоветовали быть поосторожнее. «В поле за Ергишевкой». По ночам семья кабанья ходит кормиться. Кабан, говорят, уж больно горяч, настоящий неврастенник. Да ну тебя, возмутилась Женя, трепешься. Не верить твое право. И как же ты с ними разговаривал? Выл, что ли? Зачем же? С волками и без вытья можно, по-человечески. И представляете, не обманули Венера. Кабанов я действительно повстречал. Красивое я вам скажу зрелище. Ночь, луна огромная-огромная, поле, с трёх сторон лес стеной стоит, а они идут. Кабаны, кабаны племяж, кабаны клином. Я раньше смотрел фильм Александр Невский и не понимал, почему князь говорил, что немцы клином с виньёй идут. А тогда за Ергишовкой понял: клин самый настоящий, а впереди этот неврастенник. Идут, сопят. Ну и что, с ними тоже пообщался, с ехидницей лоша Genie или сразу дёру дал, как с чердака. Не веришь, а зря. И разве со свиньями можно разговаривать? Тебе об этом еще две тысячи лет сказано. Не мечи бисер перед свиньями. А поскольку вежливо с ними нельзя говорить, то лучше молчать. Так я и сделал. А они? Прошли мимо. Там посадка маленькая была. Я представил себе, что превратился в молоденький дубок. А ветер с их стороны дул. Все просто. Они прошли, даже не заметив меня. Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончился и этот вечер. Оставшись один, Кирилл долго не мог уснуть. Затем встал и подошёл к книжной полке. Свет луны был таким ярким, что он без труда мог прочитать названия книг. Да в этом и не было необходимости. Многие из них он помнил с детства, как этот томик Бернса. Гериф вспомнил, что в годы первой влюблённости он гадал на стихах, открывал наугад страницу книги, думая о конкретном человеке. Сейчас Михаил думал о Софье, когда-то он мог с ней спокойно общаться, разговаривать и думать совсем о других вещах. Глупый, неужели ты ничего тогда не замечал? А сейчас. Сейчас сколько бы отдал Киреев, чтобы вновь услышать её голос. Как менялась его интонация, иронично колкая, когда Софья отчитывала Киреева. Меня всегда бесит мудрость, идущая от возраста, а не от ума. А когда она вспоминала о детстве, об отце, то в голосе были грусть и нежность. Мне тоже нравится Сразу что-то давнее вспоминается: русское деревянный домик, печюрка. Папа любил всё это, даже ложки деревянные собирал. Её последние слова при расставании: "До свидания, вестник". Кирий взял с полки книгу Бернса и открыл её наугад. Подошёл к окну, чтобы лучше было видно, ткнул в страницу пальцем палец показал на две строки. В тьме я солнце бы нашёл с тобой вдвоём, с тобой вдвоём. Да, усмехнулся Киреев. У Бернса мудрость шла не от возраста, как у некоторых, а от ума. И писал он эти стихи, кажется, перед смертью. Что ж, славно погадал. Но когда дряхлеющей силой, дорогой Роберт, царство тебе небесное, нас начинают покидать, мы всё чаще повторяем слово из двух букв: бы. И у тебя было так, и у меня. Укрыл бы плащом, солнце нашёл бы. И если бы дали в удел весь шар земной, тогда владел бы. Грустно. В дверь постучали. Раздался голос Жени: "Миша, с кем ты разговариваешь?" "С Робертом Бернсом". "О, господи, говорила, не пей". "Вот и он тоже советует". "Кто?" "Бернс". "Говорит у пьяных старых мальчиков мечтательность появляется, а это вредно. Да ну тебя, ложись, спи". "И то, верно". В половине двенадцатого с северо-запада со стороны деревни Вдовинки в Старгард вошёл ещё не старый человек лет 40. Он так долго ждал этого дня, ждал и боялся его, так долго представлял своё возвращение, что даже не поверил в реальность происходящего. Человек, а это, как вы догадались, был Киреев, перейдя через Хлыновский ручей, Пройдя уже убранное поле и поднявшись на Тихоновскую гору, всё ждал чего-то, ведь должно что-то произойти. Но не гремел гром среди ясного дня, как впрочем, не происходило и других стихийных явлений. Поскольку шёл Киреев больше за дворками, то и людей он практически не видел, а тех, кого видел, те не замечали его. И только девочка лет 6, игравшая возле кирпичного дома с зелёной крышей, вдруг подошла к нему и глядя на Киреева снизу вверх, спросила: "Дядя, а вы откуда?" "Отсюда. А почему я раньше вас не видела?" "Почему?" "Как зовут тебя, любопытная?" "Маша Иванова, мне 6 лет." "Ну ладно, Маша Иванова, счастливо оставаться." Мне пора домой. Обещаю, мы еще увидимся. А вы, наверное, устали, пока на гору поднимались? Устал. Мне дедушка Вася говорит, что на гору всегда тяжело подниматься, а вниз идти легко. Умный твой дедушка. Вниз легко, особенно к убарям, а мне вверх надо. Пока! Маша Иванова. Кирилл не сделал ещё и десяти шагов, как девочка вновь окликнула его. В руках Маши Ивановой было яблоко, большое, красивое, почти прозрачное от наливавшегося сока. Возьмите, сказала она и убежала. Спасибо. Кирилл долго смотрел ей вслед. А вот и белое озеро. Сердце от волнения, а может просто от того, что Тихоновская гора со стороны северо-запада была крутовата, забилось сильнее. Знакомая улочка. Дед Сидор Потапыч в неизменной триухе сидит на скамейке перед своим домом. Сколько ему сейчас лет? Наверное, далеко за 80. Здорово мел человек. Надо же, подумал Киреев, поздоровавшись в свою очередь. Глаза у деда ещё видят. Потом спросил у Сидора Потапыча: "А что, отец, невесты у вас в городе есть? Комуй-ка было невеста?" Михаил засмеялся. "За что я тебя всегда уважал, Сидор Потапыч, так за начитанность твою. Классику помнишь? Не как Михал Прокопыч" Сын Марии Алексеевны собственной персоной вернулся. А к кому? Прости за любопытство. Дом-то твой пустой стоит почитай лет 15 стоял. К себе я вернулся, понимаешь? Но окончательно сразил Киреева Григорий Иванч Печников. Этот хозяйственный, пронырливый мужик, в отличие от деда Сидора, не увлекался в молодые годы книгами, а более материальными вещами. Печников что-то мастерил во дворе. Когда Киреев подходил к своему дому, Григорий Иваныч приподнял голову и спросил: "Домой, Прокопыч?" "Домой, Иваныч". "И то дело". И стал продолжать работу. Спросил так, будто не виделись они несколько часов, а не 15 лет. Киреев открыл калитку и шагнул за порог.